Глава двадцатая Когда привезли Анну, я в нескольких словах обрисовал девушке текущую ситуацию, а также наш новый статус заключенных, помещенных пусть и в такие суровые условия, как те, что обитали под нами, но все же это была именно тюрьма для ремесленников. «Хочешь сказать, если будем себя плохо вести, нас посадят еще глубже?» нахмурилась она. ага И, возможно, нынешние условия...» Я обвёл рукой весьма спартанского вида жилища. «Покажутся нам раем». «Есть мысли?» — тихо спросила она. «Что будем делать дальше?» «Пока нет, но уверен, что придумаем. Пока меня больше волнует матрас с вшами». Я скривился в сторону кровати. «Подумаю первым делом, что делать с этим». «Хорошо, дорогой». Она потянулась и погладила мою руку. «Извини, что не могу тебе помочь». «Прекрати. Ты помогаешь тем, что находишься рядом». Я провел рукой по ее лицу. Она наклонила голову, прижав ладонь к своему плечу. Проклятые насекомые выводили меня из себя. Гнев от многочисленных укусов заставлял утром, когда я яростно расчесывал ранки, мою ауру плескаться, словно воду в переполненной ванне, когда малейшее колебания заставляло ее выходить из краев. Душа в эти моменты становилась такой нестабильной, что все, чего она касалась вовне, съеживалась, вздрагивала и старалась сделаться незаметным. Те душеприказчики, которых держали ниже нас, в эти моменты стремительно укрепляли защиту. Но это им мало помогало. Волны яростной ауры сметали все на своем пути, разбиваясь только у подножья горы о похожую сущность равной силы. Причем я чувствовал, что тот внизу еще и старается подбодрить меня осторожно касаясь лучами своей более спокойной ауры моей бушующей души. «Ненавижу тварей!» — прошипел я, так и не найдя способа избавиться от кровососов, которых я ненавидел всей своей сущностью. Еще тогда, когда близко познакомился с ними на службе в полиции, живя на съемной квартире, у меня выработалась к ним брезгливость. И сейчас, когда я слегка позабыл об их существовании, живя в комфортных условиях, Повторное их появление вызывало настоящую и искреннюю ярость. Отвлеченный на свои мысли, я не заметил, как в нашу комнату, больше похожую на камеру, вошел человек. «Мистер Реджинальд!» Жули с небольшой печатной машинкой в руках ошеломленно оглянулась. «Что произошло? Почему вы здесь?» Дверь за ней скрипнула и закрылась. А я помог ей донести печатную машинку до стола. «У Сената появились заложники, моя мама и дедушка», — кратко ответил я. «Но вы же столько сделали!» Она всё ещё не понимала произошедшего. Газеты трубят о победах на фронтах и невиданных успехах в подъёме экономики. Всего этого не было бы без вас. Это же любому очевидно, кто знает о том, что именно ваши решения и идеи позволили всему этому осуществиться. «Деточка моя!» К ней подкатилась на коляске Анна и коснулась рукой. «Мир несправедлив. И я молю Бога, чтобы ты как можно позже с этим столкнулась». Девушка внезапно поникла. Плечи её опустились. «Хватит переживать за меня. Садись, продолжим работу. Нечего тебе в этом месте находиться больше, чем это необходимо», — подтолкнул я её к стулу. Может, всё же нужно было договориться с ним по-хорошему? Глава комиссии по правде не хотел выходить из паракара, когда машина подъехала к дверям тюрьмы. «Смысл?» — старый душеприказчик пожал плечами У нас появились такие заложники, что ему нечем это перекрыть. Проще действовать с позицией силы. К тому же, после поддержки решения о помещении его в тюрьму, мы, наконец, получили большинство голосов в Сенате. Нас стало семеро. И теперь практически за любой проект мы можем проголосовать в нашу пользу. Да, только надзиратели после заселения в тюрьму Жнеца отказываются там работать. Количество смен сократилось втрое, и текущий штат работает за двойной оклад». Такими темпами мы вскоре вообще лишимся желающих соседствовать с ним. Мы не заметили видимых причин подобной обеспокоенности. Души у людей он не отнимает, а то, что им кажется, это просто какая-то ерунда». Габриэль был категоричен, поскольку несколько раз присылал на проверку душеприказчиков после жалоб начальника тюрьмы на то, что днем надзирателям неуютно и страшно, а после ухода со смены их всю ночь мучают кошмары. Причём всё это исчезает, если неделю не дежурить в тюрьме. Размеров массу вмешательства это пока не достигло. Но сегодня утром после самоубийства одного из охранников у себя дома начальник тюрьмы подал рапорт об увольнении. «Так что, Габриэль, можешь верить, можешь нет, факт остаётся фактом. Люди больше не хотят тут работать. Нужно припугнуть жреца, чтобы прекратил это. У нас есть способ на него воздействовать». Отдадим на день его мать твоим палачам. И он сам прибежит к нам в слезах, умоляя прекратить пытки. Ты же сам говоришь, что мы не можем доказать, что это его воздействие. Он утверждает, что занят исследованиями. И, возможно, крики умирающих так действуют на охранников, а не его якобы аура. Согласись, в этом есть логика. Душеприказчик закутался в пальто, прежде чем дал сигнал шоферу открыть дверь. Морозный воздух ворвался внутрь, заставив и Пауля быстро запахнуть полы своей одежды. «Пойдем поговорим. Может быть, у него уже есть новые технологии, которые нас заинтересуют? В конце концов, у нас есть разрешение на одну встречу с заключенным номер три. Пошли». Мужчины вышли из паракары и быстрым шагом направились к гостеприимно распахнутым воротам тюрьмы, где их встречал бледный, сосунувшимся лицом старый знакомый. «Неважно, выглядишь, жан покачал головой Пауль, пожимая протянутую руку. «Сейчас зайдёте к нему в камеру и посмотрим, как будете выглядеть вы», с наслаждением в голосе ответил тот. «К счастью, завтра меня это уже не будет касаться. расклёбываете сами, что заварили тут». «Жан». Габриэль удивлённо посмотрел на человека, который раньше ничего не боялся, и именно поэтому оказался на таком посту. «От тебя ли я это слышу?» «Мне хватало тут проблем с узником номер три и его выкрутасами. Теперь вы притащили ко мне еще и этого монстра». Начальник тюрьмы зло сплюнул на пол. «Чем вас не устраивало содержание его в тепличных условиях? Насколько я знаю, на прошлом месте он жил тихо и мирно. Напомню тебе, что приказы Сената не обсуждаются», — попытался поставить его на место возмущенный душеприказчик. «Прошу». Они дошли до нужной камеры, и начальник тюрьмы приказал бледному охраннику открыть дверь. «Я сегодня уже насмотрелся, так что подожду вас за дверью». Удивленные его поведением сенаторы зашли внутрь и непонимающе переглянулись, увидев только спину жнеца, сидевшего на краю кровати, а также пищавшую от восторга коллегу, которая радостно махала руками, держась, тем не менее, подальше от него самого и кровати. Переглянувшись, они сделали пару шагов, и когда увидели, чем тот занимается, их чуть не вывернуло наизнанку. Сидящий человек махал руками, а в такт неслышимой никем музыки по относительно чистой простыне маршировали сотни тысяч в шеи. Целый ковер невыносимо мерзких насекомых дергался и подпрыгивал от взмахов рук ремесленника, вызывая этим очередной взрыв хохота у усидевшей в кресле девушки. «Реджинальд!» Пауль, стараясь не смотреть на творившуюся на кровати вакханалию позвал парня. Тот, улыбаясь, повернулся к нему. «Господа, у меня для вас отличная новость». Те недоуменно на него посмотрели. «Вот, я изобрел новую технологию — управление вшами с помощью души. Мне потребовалось на это более ста человек и сотни часов практики, чтобы расщепить свою ауру на сотни тысяч мельчайших волокон. Всего пара часов практики, и вуаля! Смотрите, что у меня получилось». Он показал рукой на кровать, где полчища кровососов замерли неподвижно. «Вы потратили души сотни людей и недели своего времени на управление в ШАМе?» Возмутился душеприказчик «А что, мне кажется, отличная технология». Жнец все еще был воодушевлен. «Я думаю, она будет пользоваться популярностью». Лица обоих сенаторов скривились от ярости. «Сейчас мы с коллегой обсуждали, что случится, если отдать вашу мать всего на день палачам комиссии по правде. Вы будете готовы увидеть рядом с собой вторую подобную коллегу?» Пауль с брезгливостью показал в сторону Анны. «Вы создали мне подобные условия для работы?» Жрец спокойно пожал плечами. «Так что для начала я вынужден тратить время, чтобы хоть как-то благоустроиться. Ваши угрозы меня не сильно волнуют, поскольку прежде чем принимать подобные решения, вы сначала вынесете этот вопрос на слушание Сената. На одной чаше весов окажутся деньги, которые вы зарабатываете с помощью моих технологий, на другой — возвращение к прежнему уровню бюджета». «Если мы удовлетворим одну вашу просьбу, то сможем рассчитывать на ответную любезность в виде нормальной технологии». «Какую из?» Жнец заинтересованно на них посмотрел. «Встречу с узником номер три». Габриэль показал пальцем вниз. «Согласен», — не колеблясь, — ответил тот. «Даю слово». «Хорошо. Тогда не будем долго ждать, а сразу пойдем к нему», — обрадовался душеприказчик, готовивший себя к долгим торгам. «У вас будет всего десять минут. Простите, но такова предосторожность, чтобы вы не узнали друг от друга слишком многого. Да и позволит вас замотивировать встретиться с ним еще раз». «Не будем терять времени», — поторопил их парень. «Жан!» — крикнул Пауль, чтобы им открыли дверь, чтобы они могли отправиться на последний этаж по длинной винтовой лестнице. Все моментально забылось, едва я стал спускаться вниз». Гнев, радость, месть — все ушло на второй план. Мои мысли, душа стремились сейчас туда, где колыхалось море энергии. Чем ближе я к нему подходил, тем сильнее наши ауры соприкасались, и тем больше я чувствовал, как оттуда идет ощущение затаенного ожидания. Волна встречной энергии ударилась о мою ауру, так что пришлось уменьшить ее размер, чтобы мы не помешали друг другу. В ответ неизвестный проделал то же самое. Спуск занял значительное время для всех остальных, поскольку я слышал тяжелое дыхание двоих сопровождающих, а также сопение старика, но только не для меня. Наоборот, я чувствовал себя так, будто заходил в спокойное море. Сначала по щиколотке, затем по колено, потом вода касается паха, и вот я уже стою посреди непоколебимой мощи стихии. Внезапно винтовая лестница закончилась, и мы оказались возле двери единственной камеры на этом этаже в тусклом свете бликов факелов, поскольку тут не было газовых светильников и с трудом можно было что-то разглядеть, но мне это все было неважно. Я хотел встретиться с равным себе. Три человека с трудом, но смогли открыть порядком проржавевшую дверь с тремя засовами. Я, получив один из факелов, с трясущимися от волнения коленями сделал шаг внутрь. «У вас десять минут, время пошло!» — предупредили меня еще раз, и дверь за мной захлопнулась, засовами в тусклом свете чадящего и плюющегося смолой факела я увидел как на лежанке зашевелилось тело и заросший волосами с головы до ног человек с нее приподнялся равный обмен вырвались из его горла слова было слышно что ему с трудом дается человеческая речь как по его ауре ее движением я отчетливо понимал его потаенное желание вырваться отсюда а я был единственным кто мог это осуществить «Равный обмен!» — чуть более внятно, чем в первый раз ответил он. «Что нужно сделать? Я покажу. Дальше решай сам». Клубок волос и отвратительного запаха качнулся в мою сторону. Я почувствовал на своей руке тонкую, всю в струбьях сморщенную руку, которая внесла в мою ауру кусочек слепка души собеседника. «Уходи!» — попросил он и вернулся на лежанку. Больше говорить было и правда не о чем. Тем более я понимаю, что каждое наше слово слышно за дверью. Поэтому я повернулся, спрятал в своей ауре полученный слепок, как меня когда-то учил сэр Энтони, и постучал в дверь. Выйдя, я поймал на себе вопросительные взгляды. «Какой то сумасшедший!» Я безразлично пожал плечами. «Ноль пользы!» Они разочарованно переглянулись, и мы пошли обратно я страстно желал изучить полученный кусочек но никак не мог этого сделать пока рядом были душеприказчик и охрана хоть любопытство и сжигало меня я взял себя в руки ночью и только ночью я смогу к нему вернуться